Николай Чуковский В последние дни, в тот самый день, когда по радио сообщили, что Берлин взят нашими войсками, лётчик Коли Седов был сбит зенитным снарядом. Это видел лётчик Лукин, всегда летавший вместе с Седовым. Они вдвоём кружили над морем, следя за движением немецких кораблей, удиравших из Лебавы. В Лебаве и ее окрестностях немцы были нашими войсками вплотную прижаты к морю, могли удирать только по воде. И истребители Лукины и Седов вели разведку, выслеживали уходившие немецкие суда. Они оба знали, что война вот-вот кончится, что немцы обречены что эта разведка может быть последнее боевое задание, которое им поручили. Чувство торжества и счастья не покидало их в полете ни на мгновение. А между тем разведка оказалась трудной, потому что ветер гнал по морю длинные полосы тумана. коли Седов только оттого и попал под снаряд, что слишком близко подошел к удиравшему суденушку, стараясь разглядеть его сквозь туман. У Лукина горючего оставалось на семь минут полета. ровно столько, сколько нужно, чтобы долететь до аэродрома. Он как раз собирался повернуть к дому и приказать Седову следовать за собою. Они могли разговаривать друг с другом в полете, потому что у обоих были радиоаппараты. Но не успел он произнести ни слова, как услышал у себя в шлемофоне резкий грохот, это в самолете Седова взорвался снаряд. Лукин обернулся, увидел пылающий самолет, волочащий за собой стол бурого дыма, и помчался к нему. Сидов выпрыгнул из самолёта. Метров 800 пролетел он, не раскрывая парашюта. Наконец, парашют раскрылся и падение резко замедлилось. Лукин успел снижаясь два раза облететь вокруг Сидова, прежде чем тот коснулся гребни волн. Кружась вокруг парашюта, мечущегося по ветру, Лукин думал только об одном: раскроется у Сидова резиновая лодка или не раскроется. Как все морские летчики, Седов был снабжен резиновой лодкой, занимавшей в сложенном виде очень мало места и раскрывавшейся от прикосновения к воде. Лукин тоже имел такую лодку, но никогда не видал, как она раскрывается, и потому не был уверен, раскроется ли лодка Седова. Но не успел он сделать третьего круга, как лодка раскрылась. Она была похожа на байдарку или на каяк из кемоса. В ней сидел Седов и махал Лукину рукой. Летя теперь над самой водой, Лукин с удивлением заметил, как высоки волны. Сверху, с высоты двух тысяч метров, где он только что был, море не казалось таким бурным. Волосы Седова развивались по ветру, он падая и потерял свой шлем. Лукин ничем сейчас не мог помочь ему. Он убедился, что немецкого судна, сбившего Седова отсюда снизу, не видно. До берега километров восемь. Горючего у осталось на три минуты. Медлить больше невозможно. Он взмыл и помчался. Чтобы добраться до аэродрома, им нужно было долететь до берега, перемахнуть через береговую полосу, где все еще держались немцы. Аэродром был расположен позади немцев, на поляне посреди леса. Такой далекий путь горючего уж никак хватить не могло. Был только один выход. За оставшиеся три минуты подняться как можно выше и оттуда с высоты попытаться спланировать на аэродом. И Лукин понёсся к берегу, круто набирая высоту. О себе он не беспокоился. Он был уже не молод. Двадцать лет проработал в авиации. Обучил несколько поколений лётчиков, служа инструктором в лётной школе. Провоевал всю войну с первого дня и управлял самолётом как собственным телом, почти без размышлений, твёрдо и уверенно. Он думал только о Седове. Коли Седов был гораздо моложе Лукина и казался Лукину почти ребёнком. Последние три года они не разлучались. Спали вместе, ели вместе, во всех полётах в боях истребители летают парами. Такую пару составляли Лукин и Седов. Лукин был ведущий, а Седов — ведомый. В воздушном бою ведущий выслеживает и догоняет противника, наносит ему удар, а ведомый сзади охраняет ведущего, потому что летчик-истребитель на самолете один не может одновременно смотреть и вперед и назад. Седов, охраняя Лукина, столько раз спасал его от смерти, что между ними установила совсем особая близость, редко встречающаяся между людьми других профессий. Три минуты кончились, когда Лукин находился как раз над береговой чертой. Потор замолк, наступила странная, непривычная тишина. В этой тишине самолёт продолжал двигаться вперёд, медленно снижаясь. Немецкая зенитка раза три выстрелила по Лукину и замолчала. Слишком ещё высоко он находил, чтобы надеяться в него попасть. Ветер дул с моря, попутный, и очень помогал Лукину. Однако над линией фронта он прошел уже так низко, что мог различить пулеметчиков, лежавших у пулеметов. Теперь до самого аэродрома был только лес, ни одной поляны, где можно было сесть. Покин медленно плыл над беззвучным самолете, над щетиной елок, которые, казалось, поджидали его. Прямо перед собой он увидел бугор, поросший лесом, и в течение нескольких секунд был почти убежден, что этого бугра ему не преодолеть. но порыв ветра перетащил его через верхушку бугра. Отсюда уже был виден аэродром. Самолет Лукина выпустил шасси. Почти касаясь колесами острых еловых вершин, он пролетел последние сотни метров и опустился на самый край аэродрома. Приказав своему технику заправить самолет горючим, Лукин побежал к землянке, где помещался командный пункт полка. Снег сошел лишь совсем недавно. На аэродроме блестели лужи. он унты Лукина сразу намокли, бежать было трудно. Пар валил от него, когда он запыхавшийся стоял перед командиром полка и докладывал о том, что случилось с Седовым. Офицеры штаба полка, сидя между необтесанных бревен, подпиравших потолок, были сегодня заняты той же работой, что всегда. Говорили по телефону с дивизии, составляли донесения, чертили графики боев. Как всегда, несколько летчиков неуклюжих и огромных, словно медведи, толпились у входа в ожидании приказания. Как всегда. Как каждый день, невальные связные топили печурку, подметали пол, но на всех лицах сегодня было что-то новое, торжественное и счастливое. Все они уже знали, что победа одержана, что Берлин взят, что вот-вот немцы капитулируют, и войне конец. Выслушав доклад Лукина, командир полка приказал немедленно позвонить в дивизию, чтобы на помощь Седову выслали гидросамолёт и катер. Посмотрев на лицо Лукина, расстроенный, утомлённый и раскрасневшийся, он сказал ему мягко, — А вы пойдите отдохните. К Лукину в полку относились с особым уважением, не только потому, что он был одним из лучших лётчиков, но и потому, что он был старше всех по возрасту. Сам командир полка лет десять назад курсантом мучил Сулукина фигурам высшего пилотажа. Он всегда старался предоставить Лукину покой и отдых, если это было возможно, но Лукин не ушел. «Гидросамолет могут подбить Фокки-Вульфы», — сказал он. «Я вышлю кого-нибудь из наших летчиков для сопровождения гидросамолета», — ответил командир полка. Гидсо Лукина стало упрямым. «Они не найдут», — сказал он. «А я знаю это место наизусть». Командир понял, что удерживать его не стоит. Лукин выскочил из землянки командного пункта и, тяжело дыша, побежал к своему самолету. С гидросамолетом он встретился в условленном месте над морем. Гидросамолет, громоздкий, неуклюжий, с трудом преодолевал ветер, который стал еще сильнее. Два длинных поплавка, подвешенных снизу, ряданы делали его медлительным и неповоротливым в воздухе. Безветренную погоду он, конечно, имел бесспорные достоинства, так как был силен мог поднять много груза, но при ветре летать на нем было трудно. Ветер не обтекал его, а ударял плашмя его широкое тело с разными пристроечками и башенками, сбивал с курса, кренил, поворачивал. Лукен кружился перед ним, то залетая далеко вперед, то возвращаясь чтобы не потерять его из виду. Эта необходимость возвращаться раздражала и тревожила Лукина. Он чувствовал, что приближаются сумерки. В сущности сумерки уже начались. День был пасмурный, тусклый. Но к этой тусклости примешивалась уже особая тень, знак близящейся ночи. Еще чуть-чуть стемнеет -чуть и нелегко будет отыскать Седова в его крохотной лодочке среди бесконечного простора моря. Не совладав своим беспокойством, Лукин оставил гидросамолёт далеко позади и помчался вперёд один. Он то взмывал ввысь, чтобы видеть как можно шире и дальше, то опускался к самым волнам, чтобы лучше их разглядеть. Волны испугали его. Они вздымались с тяжёлыми бурыми буграми, рибами от ветра, и были теперь гораздо больше, чем во время его прошлого полёта. Ветер как назло крепчал. тучи стремительно неслись над морем, разыгрывалась буря, и страшно было подумать, что должен был чувствовать Коли Седов в своей крохотной лодочке. Жив ли он еще? И вдруг Лукин заметил над морем хорошо знакомый ему силуэт Фокки-Вульфа. Немецкий истребитель Фокки-Вульф взлетал свечкой вверх, потом переворачивался, почти отвесно шел к воде, стреляя из пулемета. Вода кипела под ним от пуль Выпустив очередь, Фокки-Вульф переворачивался над самой водой, опять несся вверх, чтобы снова ринуться вниз, стреляй Круто повернув, Лукин помчался к Фокки-Вульфу. Но Фокки-Вульф, заметив советский истребитель, бросил свое занятие и на предельной скорости понесся к берегу. В эти последние дни войны немецкие летчики уж не решались вступать в бой с советскими самолетами. Лукин не стал его преследовать. Он домчался до того места, где только что вода кипела под пулями, и увидел маленькую лодочку, которая качалась на волнах. Седов не сидел в лодочке, а лежал ничком. Лукин видел только его спину. Он уже не сомневался, что фоки Фокевульфу удалось застрелить Седова. Вдруг Седов поднял лицо и взглянул прямо на самолет Лукина. Он сел и замахал Лукину рукой. Несмотря на сумерки, Лукин был убежден, что Седов ему улыбнулся. Лодочка Седова с необыкновенной легкостью взлетала на гребень волны, потом скользила вниз в провал между волнами. Надутая воздухом, она оказалась удивительно устойчивой. Седов сидел в ней и греб руками, как веслами. Он греб, направив нос лодочки в сторону открытого моря, стремясь уйти от захваченного немцами берега, которому его несло ветром. Лукин давно уже заметил, что расстояние между Седовым и берегом сильно уменьшилось. Гребя ладонями, трудно держаться против такого сильного ветра. Да и долго ли так можно грести? Ветер принесет его к немцам. Лукин сделал круг и опять помчался к Седову. На этот раз он пронесся от него так близко, что едва не задел. В течение мгновения между ними было не больше двух-трех метров. Всё же он ничем не мог помочь ему, не мог сказать ему ни слова. Промчавшись мимо, он увидел приближающийся гидросамолёт. Гидросамолёт шёл низко над водой, почти касаясь верхушек волн своими длинными поплавками. Командир экипажа... На гидросамолёте был экипаж из трёх человек, вёл свой странный, похожий на громадную водяную птицу корабль прямо к Седову. Лукин ждал... что гидросамолёт вот-вот сядет на воду и подберёт Седова, но случилось не так. Долетев до Седова, гидросамолёт вместо того, чтобы сесть, понёсся дальше, слегка набирая высоту. Отойдя метров на 200 он сделал круг и полетел обратно, но опять не сел возле Седова, а пронёсся мимо. Букин связался с командиром гидросамолёта по радио. — Садитесь, — закричал он ему. — А чего вы не сели? — Сесть при таком ветре нельзя, — услышал он ответ. Нас перевернет. А вдруг не перевернет. Перевернет наверняка. Лукин сам понимал, что перевернет. Командир гидросамолётов сказал ему, что с юга идут три катера на помощь Седову. Он сам видел несколько минут назад. Лукин полетел навстречу катерам. Быстро темнело, и катера он заметил только по белым мурунчикам. Он подлетел к ним близко. Они стремительно шли... К элеваторной колонной, рассекая волны, тонкие радиомачты раскачивались. С катеров заметили его самолёт, он повёл их прямо к Седову, то залетая вперёд, то возвращаясь. До Седова оставалось не больше двух километров, как вдруг катера замедлили ход. Они перестроились, слегка отступили и начали медленно обходить Седову большой дуге. Эта непонятная задержка вывела Лукина из себя. Темнота сгущалась с каждое мгновение. Через несколько минут он же и сам не найдет Седова. Не имея возможности разговаривать по радио с командирами катеров, он связался с командным пунктом своего полка. Может быть, там что-нибудь знают. С командного пункта полка позвонили на базу катеров. А тем временем, пока тянулись эти переговоры, все три катера повернули и пошли прочь в открытое море. Лукин в отчаянии бешенстве кружил над ним. Наконец, с командного пункта полка ему сообщили — мины! Какие мины? Море в этих местах заминировано. Седов находится в самой середине минного поля. Катера подойти к нему не могут. Вот если не так темно. Все это было как какое-то колдовство. Словно заколдованный сидел Седов в своей резиновой лодочке. Снять его оттуда не было никакой возможности. Совсем стемнело. Лукин больше не видел ни Волн, ни Седова. Дальнейшие попытки спасения приходилось отложить до утра. Лукину оставалось только одно — вернуться на аэродром. В мучительной тоске летела над темным морем, над темным лесом. — Мины Седову не страшны. Лодочка его слишком легка, чтобы подорваться на мине. — Не страшны ему пока и фоки-вульфы. Они не найдут Седова в темноте. Да и не станут искать, вот разве что на рассвете. Но увидит ли еще Коли Седов рассвет? Его или перевернет волной, или вынесет на берег к немцам. Сдав самолет технику, Лукин неужинно и побрел по темному пустынному аэродрому кубрику. Морские летчики, подобно морякам, то помещение, в котором спят, называют кубриком. Обычно это просторная землянка на краю аэродрома. защищенный от вражеских бомб тремя-четырьмя накатами толстых бревен. В кубрике, где жил Лукин, горела яркая электрическая лампа, озарявшая девять коек. Летчики уже поужинали, так что пришли из столовой. В столовой они слушали московскую радиопередачу, полную подробностей взятия Берлина, и обсуждали ее, рассаживаясь по своим койкам. Они все уже знали о несчастье с Сидовым, увидев Лукина, приумолкли. Они любили Исидова, боялись за его судьбу и жалели, что в такой счастливый день его нет вместе с ними. Им было жалко и Лукина. Лысеющий, пожилой, с утомленным лицом, он, казалось, осунулся за этот день еще больше и постарел. Они стали убеждать его, что пока седов жив, еще не все пропало, и советовали ему пойти поужинать. Лукину совсем не хотелось есть. Не раздеваясь, он лег на свою койку. Койка Седова была пуста. Лукин всегда спал рядом с Седовым. Между их койками стояла только небольшая тумбочка, вроде шкафчика, служившим обоим. Лукин привык видеть совсем близко голову Седова с раскинутыми подушками, почти желтыми волосами, привык слушать его дыхание. Дверца тумбочка была выломана, и там внутри на виду у всех лежали вместе мелкие вещи Лукина и Седова. Укина вещей было мало. Зубная щетка, бритвенный прибор, зато Седов хранил в тумбочке много всяких пустяков, которыми очень дорожил. Карандашик в металлической оправе, трубку с чертиком, кинжал, набор зажигалокам он штуков, коробочки, флакончики, даже пуговицы. В увлечении Коли Седова этим вздором было много еще совсем детского, очень милого для Лукина. Каждая эта вещь была хорошо знакома Лукину. И, глядя на них, он вспомнил смех Седова, его веселые, смелые, добрые глаза. Толстой пачкой лежали в тумбочке письма, которые Седов получил из дому за три года войны. У Седова были отец, мать и две сестры, обе моложе его, младшая совсем маленькая, Лукина не было родных. Родители давно умерли, а своей семьей не обзавелся. Родных седов он никогда не видел. Но знал о них все, словно прожил вместе с ними много лет. Седов всегда рассказывал ему про них, показывая все письма из дому. И Лукину было хорошо известно каждое письмо в этой пачке. Все уже спали, и только один Лукин бессонными глазами глядел в потолок, когда в кубрик вошел командир полка. Он подошел к койке Лукина, сел у его ног, и вполголоса чтобы никого не разбудить, стал обсуждать с ним план спасения Седова. Он говорил деловито, не выражая ни сожалений, ни соболезнований, не уверяя, что все неповменно кончится благополучно. И за эту сдержанность Лукин был ему благодарен. Оба сразу сошлись на том, что Лукину следует вылететь при первых проблесках зари, чтобы найти Седова раньше, чем его найдут в Оке-Вульфе. Командир Павелка больше не предлагал послать кого-нибудь вместо Лукина. В остальном опять было решено испытать и катера, и гидросамолеты. Ничего другого нельзя было придумать. — Прогноз погоды на завтра хороший, — сказал командир полка, уходя. Через час ветер уляжется, и волны станут меньше. После его ухода Лукин вышел из землянки посмотреть, что делается на дворе. Ночь для начала мая была на редкость темной. Черные тучи неслись низко над лесом. Ветер кидал из стороны в сторону тяжелые лапы ели. Все это не предвещало ничего доброго. О хорошей погоде командир полка говорил, конечно, просто так, в утешении. Вернувшись в кубрик, Букин опять лег на свою койку, даже не пытаясь заснуть. Светало очень рано, до рассвета оставалось часа два. Два часа пролежал он, не двигаясь, потом снова вышел. Ночь еще не кончилась, но как все изменилось. Тучи исчезли, и большие звезды сияли на высоком небе, начинавшим уже слегка бледнеть. Очертания деревьев неподвижно чернели в холодном воздухе. Ветра не было. На востоке за лесом чуть-чуть разовело. Пора. В тающих сумерках самолет Лукина понесся на запад к морю. Он пролетал через немцев, прижатый к берегу, и был уже далеко над морем, когда сзади из за берега встало солнце. оно сначала позолотила легкие облачка в вышине, потом озарила самолет. «Лучи его!» Сверкали так ослепительно, что в сторону берега было нестерпимо смотреть. И только до моря они еще не добрались. Над морем еще клубился синий сумрак. Но вот, наконец, озарилось и море. Волны все еще были велики, но катились как-то лениво. Ветер не ребил их, как вчера, не срывал с них верхушки, не пенил ни клочка тумана над волнами. Весь огромный простор был отчетливо виден от горизонта до горизонта. бесконечная, сияющая пустынь ни дымка, ни паруса и нигде ни малейшего признака маленькой ладочки Седова. Гукин несся ту вверх, чтобы видеть подальше, то над самыми волнами, чтобы не пропустить ни одного метра поверхности. Он то приближался к берегу, куда уходил в открытое море. Он сворачивал все чаще, кидаясь то в одну сторону, то в другую. Седова не было. Лукин в отчаянии готов был сообщить уже на командный пункт, что ночью Седов погиб, и дальше искать его бесполезно. Как вдруг на поверхности моря, в стороне берега, заметил несколько всплесков, словно большая рыба, разыгравшись на солнце, пыталась высочить из воды. Лукин отлично знал, что это такое. Такими с высоты кажутся разрывы артиллерийских снарядов, падающих в воду. Немецкие береговые батареи обстреливали море. Почему? Солнце, висевшее над самым берегом, слепило глаза и мешало смотреть. Лукин мчался навстречу солнцу, к берегу. Теперь, когда он подлетел ближе, разрывы снарядов казались ему не всплесками, а столбами белой пены и бурого дыма. Эти столбы, возникающие на широком пространстве, были особенно густы в одном месте. И там, где разрывы снарядов были гуще всего, Лукин увидел лодочку Седова. Лукин понял, почему он не видел ее до сих пор. Она находилась слишком близко от берега, ближе, чем он предполагал, и солнце мешало ему смотреть. От Седова до берега было не больше двух километров. Немцы видели Седова отлично. Солнце им не мешало, и они пили по нему прямой наводкой. Снаряды разрывались то справа, То слева, то перед ним, то за ним. В такую маленькую цель попасть нелегко, и все же некоторые снаряды разрывались так близко, что лодочку подкидывало. Среди всех этих взрывов Седов сидел неподвижно в своей лодочке, ко всему равнодушный. Казалось, он дремал. Он больше не греб руками, вероятно, у него уже не было сил грести. Может быть, он умер? — Но когда Лукин пронёсся над самой головой Седова и обернулся, ему показалось, что Седов приподнял голову и смотрит на него. Наконец появился гидросамолёт. Ветра не было. Гидросамолёт мог сесть на воду, не вискуя перевернуться. Лукин помчался к нему навстречу, чтобы привести его к Седову. Теперь Лукин был спокоен. Если в ближайшие три минуты ни один снаряд не падёт в лодочку, Седов будет спасён. Гидросамолёт сел на воду в полукилометре от Седова и, как большая белая водяная птица, поплыл к нему, оставляя за собой длинный пенистый след. И сразу же немецкие артиллеристы, обрадовавшись, что перед ними такая крупная мишень, оставили Седова в покое и перенесли весь огонь на плывущий гидросамолёт. По Седову стреляла одна батарея. Гидросамолёт убило по крайней мере пять батарей. Весь берег осыпал его снарядами. Столбы воды ежесекундно обступали его со всех сторон, окружали его все теснее. Гидросамолет несколько замедлил ход, свернул сперва вправо, потом влево. Некоторое время он, плывя широкими зигзагами, все еще пытался двигаться в сторону Седова, но скоро взрывы окончательно преградили ему путь, и он только метался, стараясь увернуться. Лукин понял, что гидросамолет погибнет, если сейчас же не взлетит. И гидросамолет взлетел. Лукин низко носился большими кругами над Седовым, измученный своей беспомощностью. Немцы на берегу окружены, разгромлены, и надеяться им не на что. Седов жив, качается на волнах в своей лодочке, озаренный ласковым майским солнцем. Лучше его Лукин то и дело проносится над самой его головой, и все же он обречен, и спасти его никак не удается. Гибель Седова не принесет немцам никакой пользы. Их злоба бессмысленна, и все-таки они его погубит Неужели им позволит его погубить? Не может этого быть. Командный пункт полка поминутно запрашивал Лукина о положении дел. Из переговоров по радио Лукин знал, что все наши авиационные полки. Морские сухопутные части, расположенные вокруг на сто километров, знают о Седове и внимательно следят за его судьбой. Сам командующий флотом приказал сделать все возможное, чтобы Седов был спасен. И действительно, все возможное делалось. Там, за минным полем, уже сияли на солнце присланные для спасения Седова катера. «По правде сказать...» К их появлению Лукин вначале отнёсся довольно равнодушно. Они ведь приходили сюда и вчера вечером. Впрочем, на этот раз у них, видимо, был какой-то особый план. Два катера, один совсем маленький, другой побольше, двигались с необхименно сложным извилистым путём вглубь минного поля. Лукин понимал, что вблизи от берега мин нет, что минное поле уже осталось позади Седово. Немцы обычно не ставили мину с самого берега, чтобы дать возможность своим судам двигаться вдоль береговой полосы. Но катерам, стремящимся подойти к Седову со стороны открытого моря, нужно преодолеть широкое заминированное пространство. Страшно было смотреть, как шли они ощупью один по другого, то сворачивая, то останавливаясь, иногда даже пятис назад. При свете дня мину легче заметить. чем в сумерки и все же каждое мгновение Лукин ждал взрыва но взрыва не было оба катера медленно но упорно приближались к берегу и мало помалу их движения становились все увереннее видимо самую страшную часть минного поля им уже удалось преодолеть и все-таки лукину казалось что они совершили этот опасный и сложный подвиг напрасно он знал что катер еще лучшая мишень для артиллерии чем плывущий по воде гидромоёт Немцы пока не стреляли. Они притаились, следя за движениями катеров, чтобы подпустить их ближе и бить наверняка. И первый снаряд взорвался как раз в то мгновение, когда оба катера, почувствовав, что вышли на свободную воду, стремительно понеслись вперед. Они не слиз, а снаряды рвались вокруг, и сверкающие столбы обступали гуще и гуще. И вдруг перед передним катером... возникло небольшое плотное облачко дыма. Лукину сначала показалось, что в катер попал снаряд и поджег его. Нет, он ошибся. Облачко дыма все росло, росло, росло, протянулось за катером бесконечным хвостом и, повиснув огромным занавесом, скрыло полморя. И Лукин легко и понял — это дымовая завеса. Немцы тоже поняли. И огонь всех своих батарей сосредоточили на маленьком катере. Волоча за собой все расширяющийся дымный хвост, он бесстрашно мчался, нет, не к Седову, а прямо к берегу, по клокочущему от взрывов морю Потом повернул и понесся между берегом и Седовым. Опять повернул и сам скрылся за своей завесой. Стена плотного дыма, растянувшись на много километров, скрыла от немцев и Седова, и оба катера. Немцы перестали стрелять. Лукин тоже ничего не видел, потому что и сам попал в дымную мглу, подымавшуюсь все выше. Когда он, наконец, из нее выбрался, он снова нашел лодочку Седова, она была пуста. Два катера осторожно пробирались гуськом через минное поле, направляясь в открытое море. Час спустя Лукин сидел в землянке командного пункта полка, и звонил по телефону на базу катеров. Оттуда ему сообщили, что Седова уже привезли. — Ну и как он? Здоров? — Здоров. — Что делает? — Спит. Лукин и сам очень хотел спать. От бессонной ночи, от длинного полета, от пережитого волнения, он весь был полон счастливой усталости, он пошел в кубрик, разделся и лег. — Седов, спасен, — думал он, засыпая. Спал он спокойно и очень долго, много часов. — Седов спасен, — подумал он, проснувшись. Пошел в землянку командного пункта и опять позвонил на базу катеров. — Седов спит, — ответили ему. — Еще не просыпался, не просыпался. Этот день вот так не удалось поговорить с Седовым. Седов спал. Только на следующее утро Седов наконец подошел к телефону. «Коля, ну как, выспался?» «Выспался. Очень было трудно на лодке. Очень. Ночи меня чайки измучили. Кружились надо мною, садились на голову, на плечи. Я только дело что гонял их, я знал, что меня выручит». Не сомневался. «А ты слышал новость? Так что сообщили, Германия капитулировала». «Война кончилась». Это был первый день мира. Знал? Конец книги. Май 2017 года. Звукорежиссер Людмила Кайрзнева читал Вячеслав Герасимов.